Глава 17. Алла Теодоровна заходит в комнату и улыбается. Первым делом я вижу ее в зеркале. Хочу обернуться, но почему-то этого не делаю. Чувствую на себе прямой, требовательный и такой родной взгляд, аж сердце замирает. Хочется продлить момент. «Евушка, встань», — зовет она. Слушаюсь, поднимаюсь, оборачиваюсь. Алла Теодоровна так смотрит, что кожа натуральным образом покалывает, неописуемое ощущение. «Вот, как-то так». Развожу руками, оглядываю себя. Купальник шикарный, правда? Я поражена до глубины души. Бело-золотисто, расшиты камнями и стразами. Прическу я сама сделала. С макияжем помогла визажист. «Моя девочка», — шепчет Андреева, качает головой. «Лучшая, моя лучшая золотая девочка. И никакая травма это не изменит. В моем видении, олимпийское золото твое. И всегда будет твоим». Улыбаюсь широко. Подхожу, обнимаю тренера от всей души. Слезы подступают. Слава богу, макияж водостойкий, иначе можно было его испортить этой эмоциональной минутой. Я впервые с момента травмы надела купальник. Тренировалась до этого в спортивных костюмах, лосинах, шортах. Казалось, в купальнике буду глупо выглядеть, а еще мешал внутренний барьер. Я перелеснула страницу и до смерти боялась заглядывать в прошлое, вновь почувствовать боль. Но боли, как ни странно, нет, только славная ностальгия. Спасибо, Алла Теодоровна, вы изменили мою жизнь, и я всегда буду вам благодарна за это. Она повторяет свою любимую фразу. «Есть дети, которых рожаешь сама. А есть те, кого рожает другая женщина, но смотришь на них и чувствуешь «моё, моя кровь, плоть, характер». Ты это поймешь потом, Ива, когда вернешься к карьере тренера». Алла Теодоровна делает паузу заключает «Ты моя, и ничто этого не изменит. Для меня честь выступить на вашем юбилее. Мы тепло обнимаемся». Минутка нежности заканчивается, и Андреева продолжает по делу. «Ты хорошо отдохнул в декрете?» Пора возвращаться в мир спорта. Пусть этот день станет началом. Я серьезно киваю. Пусть. Солар Энерджи собаки никуда не делись после происшествия, имея в виду, врач настаивал поехать в больницу, но они остались все. Будь готова, что твой бывший муж по-прежнему трется в зале. Ума не приложу зачем. Она вновь разглядывает меня, прищурившись, думает о чем-то своем. Это ничего. Если хотят, пусть смотрят. Я не буду прятаться. Сочувствую Руслану. Он лично обещал мне хорошо пристроить Корнева. И от слова я его не избавлю даже после гнусной выходки мальчишки. Хотя соблазн вышвырнуть Никиту из спорта велик. В конце концов, в своем хоккее пусть творят, что хотят, но на моем празднике это недопустимо. Недопустимо, согласна. Корнев повел себя отвратительно. Софья Михайловна, наверное, сквозь землю провалилась. Софья Михайловна, мать Никиты, а еще тренер, что работает с Андреевой много лет. Алла Теодоровна делает взмах рукой. Повезло, что Равский живучий. Вадик сказал, не дай бог бы помер. Но опять же, тогда бы мне не пришлось извиняться. Мрачно шутит она. Вы извинились перед Алексом? Конечно, поистине незабываемый юбилей. Я прыскаю. Он вам не хамил? Нет. У нас было что-то вроде обоюдного принесения извинений. Алекс тоже молодец. Сшиб мотоциклиста шлемом. Ничего себе месть. Но по секрету, было красиво. Посмеивается Алла Теодоровна. Я бы на его месте поступила так же. Да, он такой. И живучий, и умный, и резкий. Мне жаль, что так вышло с ним. Андреева меняет тон, и становится понятно, что речь больше не о мотокроссе. Я хотела как лучше, попросила мужа, он Яниса. Спать не могу после того, как Равский вернулся. Я... Она вдруг непривычно осекается и делает вдох. Я все думаю, что Алекс тебе что-то сделает. Он опасно на тебя смотрит. Я быстро перебиваю. Вам не за что извиняться. Вышло, как вышло. У особенных девочек особенная жизнь. Я найду решение. Алла Теодоровна кивает. Еще раз придерживо меня оглядывает, хмурится поджимает губы. Как делала всегда, когда я еще подростком мерила новые купальники. Я тогда замирала в панике, дышать боялась, понравится тренеру или нет. Смеюсь вдруг, воспоминания нахлынули. Не та уже, конечно, спортсменка и грудь выпирает, и попа в наличии. Когда я была в сборной, весила 44 килограмма, сейчас аж 50. Но после 60 этот вес кажется идеальным. Я втянула живот, сообщаю нагло. У тебя его нет, я уже проверила. Идем. Мы выходим из комнатки, отведенной под гримерную, и направляемся на улицу. Через пять минут попадаем в огромный шатер, где уже приготовили ковровое покрытие для выступления воспитанниц-именинницы. Народу битком. Кожу так и продолжает колоть. Потрясающе забытое чувство предвкушения триумфа ласкает эго. Сегодня, в отличие от прошлых юбилеев, концерта не будет. Лишь несколько поздравительных номеров. Когда меня пригласили, я чуть не умерла от паники. С нами будет выступать девочка Оля, которую вылечили на средства фонда. За два года после операции малышка не только восстановилась, но и вошла в команду Андреевой. В номер участвуют две взрослые гимнастки, две малышки. Мы в паре с Олей. Конечно, упражнения простые, я давно не профи и готовилась в спокойном режиме. Это не соревнование. И все же, все же. Первое публичное выступление за четыре с половиной года. Мы с девочками обнимаемся, я слегка поправляю Оле волну на челке. Она смотрит на меня, как на богиню. Выходим на ковер и занимаем позиции. Я быстро оглядываю зал. Алла Теодоровна берет микрофон, перечисляет наши регалии, не забывает и мои медали. Список бесконечный, не хватает только Олимпийской. Я улыбаюсь и смотрю в толпу. Руслана вновь нигде нет. Он, как и положено спортивному агенту, бегает, решает ситуацию с никидой у которого без того сложности в карьере, а сейчас светит чуть ли не покушение на убийство. Рус обещал подойти к началу выступления. Ищу его в толпе. Команда «Салар» стоит чуть с краю. Все они смотрят на меня, и Алекс, конечно, тоже. Ссадины на лбу, но веселый. Наши глаза встречаются. В его эмоций будто и нет, вновь закрылся. В моих, наверное, океан. Когда-то давно я отказал, ему Муравский приезжал посмотреть на мои выступление Издалека полюбоваться девушке, которой искренне мечтал. Вспоминаю это, и тепло макутывает Я ведь вау какая была. Просто вау для него. Следуя порыву, улыбаюсь. Поспешно перевожу глаза на уличку, киваю ей. Если бы Алекс захотел послушать, я бы им объяснила, что эта девочка сейчас стоит на ковре только благодаря его фонду что лишь один врач из-за нее взялся, и мы оплатили лечение. Включается музыка, а дальше я, по ощущениям, попадаю в рай. Время пролетает, как один миг. Мы выступаем на максимум, и все, абсолютно все получается. Две минуты — так мало, если брать в расчет обычный рутинный день. Всего-то одна песня. Когда-то на ковре — это целая жизнь. Жизнь, что у меня была до беременности. Закончив, я выдыхаю и оглядываюсь. Зал шумит аплодисментами. Сердце колотится, щеки пылают, адреналин взрывается в венах фейерверками. Кажется, впервые за два года я была собой. Кем-то больше, чем мамой славного мальчика. На целых две минуты я стала чемпионкой. усилием воли, запрещаю себе смотреть на Алекса. Хватит ждать его реакции. Это моя минута славы. Мы бежим к тренерам, обнимаемся, болтаем, чокаемся шампанским. Я телефон проверяю, нет ли от мамы сообщений. Все в порядке, они с Демой пришли с прогулки, набирают ванну. Потом мы фотографируемся, а чуть позже я переодеваюсь в платье танцую. Тысячу лет не танцевала, не веселилась. Не смеялась так много. Руслан, наконец, вырывается из своих дел и уделяет время мне и медленным танцам. «Жаль, что ты не успел на мое выступление. Говорят, я была хороша». Произношу с улыбкой, обнимая его за шею. Мы плавно двигаемся под музыку. Торопился Ива, спешил как мог. Вроде уладил. Андреева повесила на меня Корнева, а куда его пристрою с таким арсеналом? Да, играет он окей, но ведет себя как ублюдок. Я уже видел завтрашние заголовки, что Никита Корнев чуть было не лишил страну космической станции. «Жесть! Что в итоге?» «Поиграет пару лет в ебнях, остынет, там видно будет. Ладно, забудь, у меня тут появилась идея. Может, ты повторишь номер для меня?» «Что? Прямо сейчас. Пойдем?» Я раздобыл ключи от шатра. «Ты шутишь!» — смеюсь я. Округляю глаза, когда Руслан демонстрирует связку. «А если кто-то узнает?» «Никому шатер уже не понадобится. Посмотри на Андрееву». Алла Теодоровна весело танцует с подругами. Кажется, после стресса на мотокроссе, извинений, примирений и прочего она выпила чуть больше, чем нужно. Праздник только разгорается, приглашенные артисты заводят танцпол. «Улизнем?» — заговорщически шепчет Руслан. «Никто не заметит». Я, оглядываясь по сторонам, и прихожу к выводу, что он прав. «Давай. Только украду выпить. Мне нужно расслабиться». Руслан просит в баре бутылку воды и бутылку виски, берет меня за руку и утягивает в темноту улицы. Смеясь, как подростки, мы добегаем до шатра. Руслан открывает дверь, включает свет. «Вау! Это мой рай!» — объявляю громко. «Вау!» Выбегаю на ковер, скидываю босоножки, растаяв широко руки, кружусь. Кажется, теперь и мой тоже. Смеется Рус, откупоривая бутылку и делая глоток.